Пролог. Черт, так уж вышло, что я влюблён в эту страну. Роберт, опенгеймер. Престон, Нью-Джерси, 25 февраля 1967 года. Несмотря на обещанную бурю и лютый холод, охватившие северо-восток, шесть сотен друзей, и коллег, Нобелевские лауреаты, политики, генералы, ученые, поэты, писатели, композиторы И знакомые из разных слоев общества собрались, чтобы помянуть жизнь и оплакать смерть Роберта Оппенгеймера. Некоторые помнили его как терпеливого учителя и с нежностью называли Оппи. Другие знали его как великого физика, человека, ставшего в 1945 году отцом атомной бомбы, национального героя и блестящий образец ученого на службе государства. Все с горечью помнили. Всего через девять лет после создания бомбы новая республиканская администрация президента Дуайта Эйзенхауера объявила, что Роберт Оппенгеймер представляет собой угрозу национальной безопасности, из-за чего ученый стал самой известной жертвой антикоммунистической охоты на ведьм в США. В гости собрались с тяжелым сердцем почтить память гения, познавшего в своей удивительной жизни как триумфы, так и трагедии. Нобелевские лауреаты были представлены всемирно известными физиками Исидором А. Раби, Юджином Вигнером, Джолианом Швингером, Ли Джэндао и Эдвином Макмилланом. Дочь Альберта Эйнштейна Марго приехала почтить память бывшего начальника ее отца в Институте перспективных исследований. Приехал Роберт Сербер, учившийся Оппенгеймера в Беркли в 1930-е годы. близкий друг и ветеран Лос-Аламоса, а также великий физик из Корнелльского университета Ханс Бетт, Нобелевский лауреат, исследователь внутренней кухни Солнца. Эрва Денхэм Грин, соседка с тихого Карибского острова Сан-Джон, где после публичного унижения 1954 года опенгеймеры построили пляжный коттедж, Бокобок бок сидела со светилами американской внешней политики. юристом и советником многих президентов Джоном Макклоем, военным руководителем Манхэттенского проекта генералом Лесли Грофсом, министром ВМС Полом Ницце, лауреатом Пуллицеровской премии историком Артуром Шлезингером и сенатором от Нью-Джерси Клиффордом Кейсом. Президент США Линдон Джонсон прислал своего консультанта по науке Дональда Хорнига Ветерана Лос-Аламоса, который присутствовал вместе с Оппенгеймером на испытаниях первой в истории атомной бомбы под кодовым названием Тримити 16 июля 1945 года. Реды ученых и Вашингтонских элитариев перемежали литераторы и деятели культуры: поэт Стивен Спендер, писатель Джон О'Хара, композитор Николай Набоков, директор балетной труппы Нью-Йорка Джордж Баланчин. Во время сдержанной панихиды в первом ряду актового зала Александр Холл Принцентского университета сидела вдова ученого Кэтрин Китти Пьюнинг Оппенгеймер. Ее сопровождали дочь Тони, 22 лет, и сын Питер, 25 лет. Место рядом с Питером занимал младший брат Роберта Фрэнк Оппенгеймер, чья карьера физики тоже утонула в водовороте маккартизма. В зале прозвучали заупокойные песнопения Игоря Стравинского, с чьим творчеством Роберт впервые познакомился в этом самом зале осенью предыдущего года. Затем Ханс Бетте, знавший Опенгеймера 30 лет, произнес первую из трех траурных речей. «Он совершил больше любого другого человека, — сказал Бетте, — для величия американской теоретической физики. Он был лидером. Но он не ставил себя выше других, никогда не навязывал свою волю. Он помогал нам раскрыть свой потенциал, играя роль доброго хозяина, принимающего гостей. В Лос-Аламосе Каппингеймер вёл за собой тысячи сотрудников в неформальном соревновании с немцами за то, чтобы первыми создать атомную бомбу, превратил девственное плоскогорье в лабораторию, а разношерстную группу ученых в слаженную команду. Бетте и другие ветераны Лос-Аламоса хорошо знали, что без Оппенгеймера пресловутую штучку, изготовленную в Нью-Мексико, не успели бы закончить вовремя до окончания войны. Вторую траурную речь произнес Генри Девольф Смит, физик и сосед Роберта по Принстону. В 1954 году этот ученый был единственным из пяти членов комиссии по атомной энергии, кто проголосовал за возвращение Оппенгеймеру секретного допуска. В качестве непосредственного участника закрытого слушания о секретном допуске Смит мог наблюдать вблизи, через какое издевательство пришлось пройти Аппенгеймеру. Такое зло невозможно исправить, такое пятно на нашей истории невозможно вывести. Мы сожалеем, что его так скверно отблагодарили за великий труд на благо страны. Наконец наступил черед выступления Джорджа Кеннана, ветерана дипломатии бывшего посла. отца послевоенной американской политики сдерживания Советского Союза, давнего друга и соратника Оппенгеймера по Институту перспективных исследований. Ни один человек не повлиял на представление Кеннона о бесчисленных угрозах ядерного века больше, чем Оппенгеймер. В нем Кеннон нашел лучшего друга, взявшего под защиту его труд и приютившего его в институте, когда несогласие с американской политикой периода Холодной войны сделало его парией в Вашингтоне. «Дилеммы, вызванные победами человечества над силами природы, не подкрепленные нравственной твердостью, — сказал Кеннон, — жестоко давили на него, как ни на кого другого. Никто не видел угрозу человечеству, порожденную этим растущим несоответствием лучше него. Эта тревога ни разу не поколебала его веры в важность поиска истины и научной, и общечеловеческой». В то же время не было другого человека более горячо желающего предотвратить катастрофу, которая грозила привести разработку оружия массового поражения. Роберт заботился об интересах всего человечества, однако наибольшую возможность для осуществления этих устремлений видел в своем статусе американского гражданина, сына великой нации. Когда в темные времена в начале 50-х его со всех сторон осаждали неприятности. и он находился в эпицентре конфликта, я высказал мнение, что его бы с радостью приняли в любом из сотен научных центров за рубежом, и спросил, не задумывался ли он о переезде. Со слезами на глазах он ответил, «Черт, так уж вышло, что я влюблен в эту страну». Кеннон был глубоко тронут, энергичной реакцией Пенгеймера. Бывший дипломат пересказал эту историю в 2003 году, отмечая сотую годовщину со дня рождения. На этот раз слезы стояли в его глазах. Примечания авторов. Роберт Оппенгеймер был загадкой, физиком-теоретиком, выдающимся харизматичным лидером и одновременно эстетом, предпочитающим примате недосказанность. За десятилетия, прошедшие после его смерти, историю жизни Оппенгеймера окутали разногласия, мифы и загадки. Для коллег Как, например, доктора Хидэки Юкавы, первого японского Нобелевского лауреата, Оппенгеймер служил символом трагической судьбы современного ученого-ядерщика. Для либералов он был самой выдающейся жертвой Макартисской охоты на ведьм, символом гнусной травли со стороны правых. Политические противники считали его тайным коммунистом и потенцированным лжецом. Роберт Оппенгеймер был чрезвычайно гуманным человеком. талантливым и в то же время сложным, в равной мере блестящим и наивным, страстным поборником социальной справедливости и неутомимым советником на службе государства. Вместе с тем приверженность идеи обуздания безудержной гонки ядерных вооружений создала ему влиятельных врагов в рядах государственной бюрократии. Как говорил его друг Исидор Раби, Роберт, будучи мудрым, при этом вел себя очень глупо. Физик Фриман Дайсон находил в «Оппенгеймере» глубокие и острые противоречия. Роберт посвятил свою жизнь науке и рациональному мышлению. И все же, по наблюдениям Дайсона, решение «Оппенгеймера» участвовать в создании оружия массового истребления, по сути геноцида, выглядело как сделка Фауста с дьяволом. И мы, разумеется, от нее так и не избавились. Подобно Фаусту, Оппенгеймер попытался изменить правила сделки и был отринут. Он возглавил работу по высвобождению энергии атома, но когда попытался предостеречь соотечественников от связанной с ней угрозы и добиться, чтобы Америка меньше полагалась на ядерные вооружения, правительство поставило под сомнение его благонадежность и устроило над ним суд. Друзья сравнивали публичное унижение Оппенгеймера с судилищем, Устроенным в 1633 году церковными маркабесами над еще одним ученым Галилео Галилеем, другие увидели в этом событии мерзкий отголосок антисемитизма и проводили параллель с делом капитана Альфреда Дрейфуса 90-х годов XIX века. Однако ни то ни другое сравнение не помогают полностью понять Роберта Оппенгеймера как личность. Его научные достижения и уникальную роль архитектора ядерной эпохи. Это помогает сделать история его жизни.